Мне с ними до смерти скучно. Все до единого похожи на мужа моей сестры. Все самодовольно убеждены, что имеют право диктовать женщинам, как они должны жить, что им позволено, что нет. Женщины, видите ли, не должны говорить о политике, даже думать о ней не должны. А вот разливать чай, работать для Красного Креста, Обедать днем с приятельницами — пожалуйста. Но о том, что мне действительно интересно, и думать не смей. Политика, путешествия — все под запретом. А я мечтаю увидеть мир и никогда не расставаться с моей камерой. — Вы занимаетесь фотографией? Она утвердительно кивнула. — Наверное, у вас замечательные снимки. Он сказал это с полной уверенностью, и она удивилась. — Почему вы так решили? Вы тонко чувствуете, у вас хороший вкус, развита интуиция. Чтобы быть хорошим фотографом, нужны особый склад ума, острый глаз, собранность. И я повинна во всех этих грехах? Как лестно!» — он ее аттестовал. «А знаете, дома меня все зовут Вековухой, никаких талантов во мне не видят». Чарльз возмутился. Господи, какая глупость! Никто не желает нас понять, если мы не укладываемся в общепринятые рамки. В этом вся беда. А знаете, у нас с вами одни и те же сложности. Я тоже не могу жениться просто так, без душевной близости и понимания. Я никогда и не пытался после того, как... Она знала, что он имел в виду смерть Шона. Жизнь слишком коротка, слишком быстротечна. Преступление и истратить ее, играя чужую роль. Я хочу всегда оставаться самим собой. — А какой вы? — Настал ее черед расспрашивать его. Ведь ей тоже хотелось узнать о нем как можно больше. — Я не из тех, кто создан для тихих семейных радостей. Я кочевник по натуре. Только такая жизнь мне по душе. А много ли найдется женщин, готовых меня понять? То есть они делают вид, что, ах, как глубоко все понимают, а сами начинают заманивать в семейную ловушку. Это все равно, что заманить льва в клетку. Ну, заманили, а дальше что? Я рожден, чтобы жить на свободе. Я люблю свободу и боюсь... Приручить меня невозможно. Он улыбнулся своей обвражительной улыбкой, и ее сердце затрепетало. Да чего же он обаятелен? Он снова заговорил, и она всей душой отозвалась на его слова. Еще, мне кажется, я... Никогда не решусь завести детей. Это тоже немалое препятствие, ведь почти все женщины хотят двух или трех. Она не осмеливалась спросить его, почему он против детей, но он сам объяснил. После смерти Шона я понял, что не хочу никого любить так, как любил его. У меня было такое чувство, словно я потерял не брата, а сына. Потеря была слишком тяжела. В глазах Чарльза показались слезы, но он их не стыдился, не ощущал никакой неловкости. Я бы так же сильно любил своих детей, и случись с, с кем-то из них такое просто не смог бы это перенести. Нет уж, пусть все остается как есть. Я вполне доволен своей жизнью. Чего мне желать? Он горько усмехнулся. — Конечно, мои друзья негодуют. Вайолет считает своим долгом знакомить меня с подругами и приятельницами так, что, когда я оказываюсь в этих широтах, скучать никому не приходится. Он легонько погладил ее руку. — А вы, мой друг, надеюсь, вы все-таки рано или поздно выйдете замуж. — Чтобы выйти замуж, нужно от «Только вы отречься. То, чего я хочу от жизни, несовместимо с браком, в том виде, в каком он у нас существует. А дети?» Она тяжело вздохнула и посмотрела ему прямо в глаза. «У меня есть Аннабелл. И теперь вот ее сын, дедушка. Мне не нужно своих детей. Нет. Так нельзя, вы не должны жить жизнью других. Вам слишком много дано, судьба вас слишком щедро одарила. Откуда вы знаете? Казалось, он читает ее душу, как открытую книгу, и ведь ни разу не ошибся. А вот вы, например, вполне довольны своей жизнью. Что помешает мне быть довольной своей? Но ведь я живу именно так, как мне хочется. А вы нет, вы стремитесь к иному. Он говорил так ласково. Его сильная рука бережно держала ее руку. Она не могла не согласиться с ним и медленно наклонила голову. У нее нет своей жизни, есть только долг и обязанности по отношению к людям, которых любит, но стремиться к иному. Отри задумчиво улыбнулась ему, понимая, что Между ними возникла дружба, которая продлится много-много лет. Вы правы. И не в моих силах что-то изменить, во всяком случае, сейчас. Я могу только радоваться, что судьба подарила мне такой щедрый подарок. лета здесь с Ви и Джеймсом. Но скоро я вернусь домой, а там дома. Сколько лет еще вы готовитесь принести в жертву? Как сколько? Всю? Любовь не делят на части. Да, это он понял, когда пытался спасти Шона, потому-то и боялся теперь полюбить самозабвенно. Ведь тогда надо будет отдать всего себя без остатка. Пятнадцать лет он жил, не привязываясь прочно никому, и вдруг встретил женщину, которая понимает тончайшие движения его души, как он понимает ее. Странно, очень странно. Он ее не искал, и если говорить правду, вовсе не уверен, что хотел найти. Может быть, когда-нибудь потом. И тем не менее. Вот она. Сидит перед ним, и ее медные волосы ярко сияют в лучах поднимающегося солнца. Не знаю, почему мы встретились с вами именно сейчас, но, мне кажется, я в вас влюбился. Меньше всего на свете она ожидала... Такого признания ее сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Я... Мне... Я... Так и не найдя слов, она смотрела ему в глаза. Конечно, он все понял из ее рассказов о Харкорте, об Аннабель, о дедушке, о страстном желании увидеть мир, жить полной жизнью, быть свободной, заниматься фотографией. Понял, Ее смутную, почти забытую мечту — поделиться с кем-то, всем, что ей так дорого. Встретить человека, который разделил бы ее мысли и желания. Что ж, вот он, этот человек, перед ней их пути сошлись на несколько дней или часов. Мне кажется, я... «Боже!» — с изумлением прошептала она, чувствуя впервые в жизни свою полную беспомощность. Одри чуть коснулась навстречу ему, он обнял ее и так крепко прижал к себе, что у нее перехватило дыхание, его губы коснулись ее волос, Не было ни малейшего сомнения в том, что их поразила одна и та же стрела. Он улыбнулся и поцеловал ее в губы сначала с нежностью, какой никогда не испытывал ни к одной женщине, потом со все большей и большей страстью. Нет, это поистине безумие. До вчерашнего дня они вообще не знали друг друга, и вдруг сейчас она осознала, что влюблена в него. Они медленно вошли в дом. Он положил руку ей на плечо, погладил пальцами загорелую шею. Одри чувствовала, что ее жизнь вдруг переломилась. Прежнего никогда больше не будет. Одри... Они стояли возле дверей ее спальни, и он с нежной улыбкой смотрел на нее, Одри... Ведь мы так с тобой похожи. Он никогда не встречал женщины, подобной ей, никогда не надеялся, что встретит. Да, это удивительно. И в самом деле произошло чудо, но как несправедлива жизнь. Перед ней мужчина, в котором воплотилось все, что она ценит выше всего на свете, и тем не менее... Через несколько дней они навсегда расстанутся. — Сколько вы еще пробудете здесь, на мысе Антип? — прошептала она, собрав все свои силы. — Постараюсь как можно дольше. Они все смотрели в глаза друг другу. Наконец она молча наклонила голову и скользнула к себе. В спальню.